И началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где же его лучше спрятать. Наконец решили вести покойника на запад. Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они тужь знают, как надо уважать знаменитых полководцев. Громадные несуразные гробина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико было их разочарование, когда они его увидели. «Лучше б не смотреть», — говорили бравые ребята, зажимая носы и отбегая подальше от гроба. Война завершилась. в нюрнберге Уже заседал международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга. Как не знаете? Где-нибудь закопайте, и дело с концом. Совет был мудрый. Так и поступили. Конец. Глава вторая. Крутые перемены. Эпиграф. Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась и что вчерашний день утонул навсегда. Вае виктис! Горе побежденным. Салтыков щедрин. Написано в 1943 году. Охранявшие здание Сталинградского универмага, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулю со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано, положение в Сталинграде без изменений, мужество защитников непреклонно. Чувствую, пора представить свою семью. Луиза Адольфовна имела дочерей Анхин и грету учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на вокзале. После всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплом и сытном, казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам, добрый дядюшка Клаус. обязаны делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца. Все складывалось хорошо и по службе, если бы если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной семьей было несладко тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил семью на попечение Дарьи Филимонны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат, отдал ей все свои деньги, какие у меня тогда были. «Как-нибудь проживете», — сказал я на прощание, — «никуда не трогайтесь с места, будет надо, я вас найду». Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде. Здесь были помимо немцев итальянцы, хорваты, испанцы, румыны.